Пускай ты выпиту другим, но мне осталось. Мне осталось твоих волос, стеклянный дым и глаз осенняя усталость. О, возраст осени. Он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться в двойне, в ображении поэта. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чеванства Бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной и непокорной отвагой, Уж сердце напилось иной, кровь отрезвляющую брагой. И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, Чтоб я готов был И встречал ее приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь Без принужденья, без утраты. Иною кажется мне Русь, Иными кладбище и хаты. Прозрачно я смотрю в окно И вижу там ли, здесь ли, где-то ль, Что ты одна, сестра и друг, Могла быть спутницей поэта. что я одной тебе бы мог воспитываясь в постоянстве пропить о сумерках дорог и уходящим хулиганству